Глава сорок восьмая Когда Филипп вернулся в Метрано, он узнал, что Фанни Прайс там больше не занимается. Она сдала ключ от своего шкафчика. Филипп спросил у миссис Оттер, известна ли ей дальнейшая судьба Фанни, и та, пожав плечами, ответила, что у мисс Прайс, по-видимому, вернулась в Англию. У Филиппа отлегло от сердца. Ему страшно надоел ее сварливый характер, к тому же она навязчиво давала ему советы, считала личным оскорблением, когда он им не следовал, и никак не могла примириться с тем, что он уже не чувствует себя таким олухом, как в начале. Скоро он совсем о ней позабыл. Теперь он работал маслом, испытывая от этого огромное удовольствие. Он надеялся, что сумеет сделать что-нибудь стоящее и послать на будущий год в салон. Лоусон писал портрет мисс Челес. Она была очень живописна, и все молодые художники, которые в нее влюблялись, писали с нее портреты. Природная лень в соединении со страстью принимать красивые позы делали ее отличной натурщицей. К тому же она достаточно хорошо разбиралась в технике, чтобы дать дельный совет. Так как любовь к искусству была у нее главным образом, любовью к жизни, которую ведут художники, она охотно поступалась собственной работой. Ей нравилось сидеть в хорошо натопленной мастерской и курить сигарету за сигаретой. При этом она говорила грудным нежным голосом о любви к искусству или об искусстве любить. Ей трудно было понять разницу между тем и другим. Лоусон... Работал над портретом в поте лица. Он простаивал возле Мольберта целыми днями, покуда его держали ноги, а потом счищал все, что написал. Он истощил бы терпение любой натурщицы, кроме Рут Челис. В конце концов, он совсем запутался. «Единственное, что мне остается, — это взять новый холст и начать сначала», — сказал он. «Теперь я точно знаю, чего хочу, и дело у меня пойдет быстро». Филипп присутствовал при этой сцене, и мисс Челес его спросила, «А почему вы меня не пишете? А вы могли бы многому научиться, глядя, как работает мистер Лоусон». Мисс Челес была женщиной деликатной и всегда называла своих любовников по фамилии. «Я был бы очень рад, если Лоусон не возражает». «А мне-то что?» — сказал Лоусон. Филип первый раз в жизни брался за портрет, и начинал он с трепетом, но и с гордостью. Сев рядом с товарищем, он писал так, как писал тот. Ему помогали и примеры, советы, на которые не скупились ни Лоусон, ни мисс Челес. Наконец Лоусон кончил портрет и решил показать его Клаттону. Клаттон только что вернулся в Париж. Из Прованса он как-то незаметно перебрался в Испанию, ему очень хотелось посмотреть Веласкиса в Мадриде, а потом поехал в Толедо. Там он пробыл три месяца и вернулся, твердя незнакомое товарищем имя. Он рассказывал удивительные вещи о художнике, которого звали Эль Греко. Но изучить его, оказывается, можно только в Толедо. «Я о нем давно слышал», — сказал Лоусон. «Это старый мастер, который отличался тем, что писал так же плохо, как современные художники». Клаттон, еще более молчаливый, чем всегда, ничего не ответил и язвительно поглядел на Лоусона. «Вы покажете нам работы, которые привезли из Испании?» — спросил Филипп. «Я ничего не писал в Испании. Мне было некогда. А что же вы там делали?» Думал. С импрессионистами я, кажется, покончил. Через несколько лет они будут казаться мелкими и поверхностными. Мне хочется перечеркнуть все, чему я учился, и начать с изного. Когда я вернулся, я уничтожил все мои картины. У меня в мастерской теперь нет ничего, кроме мольберта, красок и чистых холстов. Что вы намерены делать? Не знаю. Мне еще не очень ясно, чего мне хочется. Говорил он медленно, как-то чудно, словно прислушивался к чему-то невнятному. В нем бродили странные силы, в которых он сам не отдавал себе отчета, хотя они мучительно искали выхода. Это душевное напряжение ощущали все. Лоусон боялся его критики, хотя и напросился на нее сам, и хотел смягчить удар делая вид, будто ему безразлично мнение Клаттона. Однако Филипп знал, как он будет счастлив, если Клаттон его похвалит. А тот молча вглядывался в портрет, потом мельком посмотрел на стоявшую на мольберте картину Филиппа. «А это что?» — спросил он. «Да я вот тоже пытался написать портрет». Мусердная обезьяна, — пробормотал Клаттон. Он снова повернулся к холсту Лоусона. Филипп покраснел, но смолчал. — Ну, как, по-вашему, не выдержал Лоусон? — Хорошая лепка лица, — сказал Клаттон. — И, по-моему, очень хороший рисунок. — Как вы думаете, пропорции правильные? — Вполне. Лоусон радостно заулыбался, он встряхнулся, как вымокший под дождем пес. Знаете, мне ужасно приятно, что вещь вам нравится. Она мне не нравится. Я считаю, что она никому не нужна. Лицо Лоусона вытянулось, и он с изумлением возрился на Клаттона, не понимая, что тот хочет сказать. Клаттон не умел выражать своих мыслей, говорил он будто через силу. То, что он, наконец, произнес, было сказано путанно, сбивчиво, многословно, но Филипп знал заповедь, которая легла в основу его бессвязной речи. Клаттон, который никогда ничего не читал, услышал ее как-то от Кроншоу. И хотя она сперва и не произвела на него большого впечатления, слова ее запали ему в память, а потом показались собственным открытием. Хороший художник должен рисовать два объекта сразу – человека, его душевные устремления. Импрессионистов поглощали другие задачи. Они великолепно изображали человека, но их так же мало, как и английских портретистов XVIII века, занимала к чему стремится человеческая душа. Но когда вы пытаетесь это передать… Вы впадаете в литературщину, возразил Лоусон. Эх, если бы я умел писать человека, как делает Мане, а ну их тогда к черту все ваши душевные устремления. Да, если бы вы могли переплюнуть Мане в том, чем он силен. Но вам до него далеко? Нельзя жить позавчерашним днем. Почва там уже истощена. Надо вернуться к прошлому. Вот когда я увидел Эль Греко. Я понял, что портрет может дать больше, чем мы думали. «Ну, — Но это означает возврат к Рескину, — заключал Лоусон. — Нет. Понимаете, Рескина занимала мораль. Мне же в высокой степени наплевать на мораль. Ни дидактика, ни этика, ни все прочее не имеют отношения к искусству. Важны страсть, чувства. Величайшие портретисты Рембрандт и Эль Греко изображали одновременно и самого человека, и устремление его души. Только второсортные живописцы писали одного человека. Ландыш прелестен, даже если бы он не пах, но он еще прекраснее от того, что у него есть аромат. Ну, а ваша картина, и он показал на портрет, написанный Лоусоном, Что ж, рисунок тут в порядке, лепка лица в порядке, все это пристойно и обыденно. А вам полагалось ее так нарисовать, чтобы всякий понял, какая дрянная потаскуха. Точность очень хороша, но Эль Греко делал свои фигуры высотой в восемь футов, потому что ему надо было выразить нечто такое, чего другим способом он выразить не мог. «Плевал я на вашего Эльгаряка!» — возмутился Лоусон. «Что вы нам тычьте его в нос, раз мы не можем посмотреть то, что он написал?» Клаттон пожал плечами, молча выкурил сигарету и ушел. Филип и Лоусон поглядели друг на друга. «В том, что он говорит что-то есть», — сказал Филип. Лоусон злобно уставился на свою картину. «А как же, черт побери, передать душевное устремление?» если не писать человека таким, каким ты его видишь. Примерно в это время у Филиппа появился новый приятель. По понедельникам с утра в студии собирались натурщики. Одного из них приглашали позировать в ближайшую неделю. Как-то раз выбор пал на молодого человека, который явно не был профессиональным натурщиком. Филиппа привлекла его манера держаться. Взойдя на помост, он крепко встал на обе ноги, расправив плечи, сжав руки и вызывающе выстояв вперед голову. Эта поза подчеркивала красоту его тела, на котором не было ни капли жира, а мускулы выпирали, словно стальные канаты. У него была коротко остриженная голова правильной формы, большие темные глаза густые брови и маленькая бородка. Натурщик сохранял свою позу несколько часов подряд без малейших признаков усталости. Лицо его в одно и то же время выражало и стыд, и решимость. Весь он был точно сгусток энергии и сразу же зажег романтическое воображение Филиппа. Когда сеанс закончился и натурщик оделся, Филиппу показалось, что... Он носит свое платье, как переодетый в лохмотье король. Юноша был молчалив, но дня через два миссис Атер рассказала Филиппу, что он натурщик, испанец и позирует впервые. «Он, наверное, голодал», — сказал Филипп. «Вы заметили, как он одет? Костюм на нем чистый и очень приличный». Случилось так, что один из учившихся в студии американцев, Поттер, собрался поехать на несколько месяцев в Италию и предложил свою мастерскую Филиппу. Филиппа это очень обрадовало. Его начинал раздражать авторитетный Тон Лоусон, ему хотелось побыть одному. Решившись, он в конце недели подошел к натурчику, объяснил, что не успел кончить рисунок, и спросил, не согласится ли тот позировать ему хотя бы денек дома. — Я не натурщик, — заявил испанец. — На той неделе у меня будут другие дела. — Давайте вместе закусим и обсудим этот вопрос, — предложил Филипп. А так как собеседник его колебался, добавил с улыбкой, — ей-богу же, от того, что вы со мной пообедаете, вас не убудет? Пожав плечами, натурщик согласился, и они отправились в Камери, кафе молочную. Испанец говорил на ломаном французском языке бегло, хотя и не очень понятно, и Филиппу удалось с ним поладить. Выяснилось, что испанец — писатель. Он приехал в Париж писать романы и кормился всеми способами, доступными человеку без гроша в кармане, давал уроки. Брал, когда перепадали переводы, главным образом деловых бумаг, и, наконец, был вынужден зарабатывать деньги, позируя художникам. За это хорошо платили, и того, что он заработал за прошлую неделю, ему хватит еще на полмесяца. Он сообщил удивленному Филипу, что свободно может прожить на два франка в день. Однако ему было стыдно, что он вынужден обнажать свое тело за деньги И считаю профессию натурщика унижением, которое можно снести, только когда тебе грозит голодная смерть. Филипп объяснил ему, что намерен писать не тело, а только голову. Ему хочется сделать из него портрет для выставки в салоне будущего года. — Ну почему вам захотелось писать портрет именно с меня? — спросил испанец. Филипп ответил, что его лицо показалось ему интересным. Он надеется, что портрет может выйти удачным. «У меня нет свободного времени. Мне жаль каждой минуты, которую я отрываю от работы. Но вы нужны мне только под вечер. По утрам я работаю в студии, и в конце концов лучше позировать мне, чем переводить деловые письма». В латинском квартале еще ходили легенды о тех временах, когда студенты из разных стран жили в тесной дружбе друг с другом. Однако во времена эти давно миновали, и различные национальности были тут так же разъединены, как в каком-нибудь городе на востоке. У Жюльена и в Баарц, академии изящных искусств. На француза-студента, который икшался с иностранцами, его соотечественники смотрели косо. Англичанину трудно было близко познакомиться с обитателями города, в котором он жил. Многие студенты, проведя в Париже лет пять, знали французский лишь настолько, чтобы суметь объясниться в магазинах, и жили совсем так, как в Англии, словно и не выезжали из южного Кенсингтона. Филипп со своим пристрастием ко всему романтическому радовался возможности сойтись поближе с испанцем. Он проявил всю свою настойчивость, чтобы сломить его упрямство. «Знаете, что я сделаю?» — сдался, наконец, испанец. «Я буду вам позировать, но не за деньги, а для собственного удовольствия». Филипп воспротивился, но тот был непреклонен и после долгих споров они уговорили, что испанец придет к нему в следующий понедельник в час дня. Он дал Филиппу свою карточку, на которой было напечатано его имя — Мигель Ахурия. Мигель позировал аккуратно, и хотя он отказывался брать плату, время от времени занимал у Филиппа франков по пятидесяти. Сеансы обходились дороже, чем если бы Филип Платил за них как положено, но зато создавали испанцу приятную иллюзию, что он не зарабатывает на жизнь унизительным трудом. Национальность Мигеля делала его в глазах Филиппа олицетворением всяческой романтики. Он расспрашивал его о Севильи, Гренаде, о Веласкесе и Кальдероне. Но Мигеле раздражали разговоры о величии его родины. Для испанца, как и для многих его соотечественников, Франция была единственной страной, где мог жить интеллигентный человек, а Париж — столицей мира. «Испания — это труп! — кричал он. — У нее нет писателей, у нее нет искусства, у нее ничего нет». Мало помалу с безудержным красноречием своей нации он открыл Филиппу душу. Испанец писал роман, который он надеялся создаст ему имя. Находясь под влиянием Золя, местом действия он избрал Париж. Он рассказал подробно сюжет. Филиппу этот сюжет показался примитивным и глупым. Его наивная эротика, Моншер", "Селяви" «Это ведь жизнь, мой милый!» — сама жизнь, — кричал испанец, — только подчеркивала тривиальность фабулы. Писал он уже два года, преодолевая невероятные лишения, отказывая себя в тех удовольствиях, которые влекли его в Париж, борясь с нищетой ради своего искусства, решив, что ничто не собьет его с намеченного пути. Усилия, которые он затрачивал, были поистине героическими. «Почему вы не пишете об Испании?» — возмутился Филипп. «Ведь это было бы куда интереснее. Вы знаете тамошнюю жизнь». «Но Париж — единственное место, о котором стоит писать. Вот Париж — это жизнь». Как-то раз он принес часть своей рукописи и на плохом французском языке, взволнованно переводя фразу за фразой, так что Филипп едва его понимал, прочел несколько отрывков из романа. Впечатление было самое жалкое. Филипп в растерянности смотрел на портрет, который он писал. За этим широким лбом скрывался самый заурядный ум, а горящие страстью глаза не видели в жизни ничего, кроме пошлости. Филипп был недоволен портретом и к концу сеанса почти всегда счищал с холста то, что успел сделать. Конечно, надо выразить душевные устремления, но кто знает, каковы они, если человек — это сгусток противоречий. Ему нравился Мигель, и его огорчало сознание, что героическая борьба, которую вел испанец, бесцельна. Для того, чтобы стать большим писателем, у него было все, кроме таланта. Филипп смотрел на свою собственную работу. Как узнать, есть ли в ней что-нибудь настоящее, или он попусту тратит время? Ему было ясно, что для достижения какой-нибудь цели мало одной только воли, а уверенность в своих силах еще ничего не доказывает. Филипп подумал о Фанни Прайс, она страстно верила в свой талант, и у нее была железная воля. Если бы я понял, что из меня никогда не выйдет настоящего художника, я бросил бы живопись, сказал себе Филипп, быть посредственным художником. Бессмысленно. Однажды утром, когда он выходил из дома, превратница крикнула ему, что для него есть письмо. Никто не писал ему, кроме тети Луизы и время от времени Хейворта, а почерк на конверте был незнакомый. Он прочитал. Прошу вас прийти сразу же, как только вы получите это письмо. Больше я не могла терпеть. Пожалуйста, придите сами. Мысль о том, что кто-нибудь кроме вас коснется меня, невыносима. Я хочу, чтобы все мои вещи достались вам. Ф. Прайс. Я ничего не ела уже три дня. Филипп устала вдруг душно от страха. Он кинулся бежать к дому, в котором она жила. Его поразило, что она еще в Париже. Он не видал Фанни уже несколько месяцев и решил, что она давно возвратилась в Англию. Войдя в подъезд, он спросил, привратника дома ли, мисс Прайс. «Да, она, по-моему, не выходила уже дня два». Филипп взбежал наверх и постучал, ответа не было. Он позвал ее по имени. Дверь была заперта, и, заглянув в скважину, он увидел, что ключ торчит в замке». «Господи, неужели она что-нибудь с собой сделала?» — воскликнул он вслух. Он побежал мисс и сказал привратнику, что мисс Прайс, несомненно, у себя в комнате. Он получил от нее письмо и, боится, не случилось ли какого-нибудь несчастья. Филипп предложил взломать дверь. Угрюмый привратник, который едва слушал его, перепугался. Он заявил, что не может взять на себя... Такую ответственность и вломиться в комнату надо сходить за комиссар де полис, участковым полицейским. Они вдвоем отправились в бюро, полицейский участок, а потом вызвали слесаря. Филипп узнал, что мисс Прайс не платила за квартиру последние три месяца. На Новый год она не сделала привратнику положенного по традиции подарка. Вчетвером они снова поднялись наверх и опять постучали в дверь. Ответа по-прежнему не было. Слесарь принялся за дело, и, наконец, они вошли в комнату. Филипп вскрикнул и инстинктивно закрыл лицо руками. Несчастная женщина висела на веревке, которую она прикрепила к крюку в потолке, ввинченному кем-то из прежних обитателей для того, чтобы подвесить полог. Она сдвинула в сторону свою узенькую кровать и встала на стул, который потом оттолкнула ногой. Стул лежал на боку посреди комнаты. Веревку перерезали. Тело уже давно остыло.